судя по тому что каждый раз девочка добавляет дяясь козяй пань ки нузня дать конфтик добившись и на этот раз от меня похвалы своим башмачкам она удаляется в виде воплощенного торжествующего тщеславия даженесвойственная казалось бы ее нежному возрасту гордость рисуется на ее личике словно похвала ее обуви